Вот поэтому такой моряк, как я, любознательный и не связанный коммерческими интересами, старается всячески разнообразить свое плавание и заходами в чужие страны. И в этом отношении плавание на маленькой яхте представляет бесчисленные преимущества. А как же, знаете, встали вы, допустим, на вахту Склонились над картой. Вот ваш курс. Справа некое царство, Слева некое государство, Как в сказке. А ведь там тоже люди живут. А как живут? Интересно ведь посмотреть хоть одним глазком. Интересно? Извольте, полюбопытствуйте. Кто ж вам не велит? Руль на борт. И вот уже входной маяк на горизонте. Вот так-то. Дас. Мы шли с попутным ветром, туман лежал над морем, и беда безшумно, как призрак, милю за милей глотала пространство. Не успели мы оглянуться, прошли зунт, категат. -э Скагерак. Я не мог нарадоваться на ходовые качества яхты. И вот, на пятые сутки, на рассвете туман рассеялся, и по правому борту у нас открылись берега Норвегии. Можно было пройти мимо, но куда торопиться? Я скомандовал: "Право на борт!" Мой старший помощник Лом положил руль круто направо, и три часа спустя цепь нашего якоря загрохотала в красивом и тихом фьорде. Вы не бывали в фьордах, молодой человек? Напрасно, непременно побываете при случае. Фьорды, или шхеры, другими словами, Это, знаете, такие узкие заливы и бухточки, Запутанные, как куриный след, А кругом скалы, изрытые трещинами, Обросшие мохом, высокие и неприступные. В воздухе царит торжественное спокойствие И нерушимая тишина. Красота! Та необычайная. А что лом предложил я? Не сойти ли нам погулять до обеда? Есть погулять до обеда, гаркнул лом, Да так, что птицы целой тучей поднялись со скал, А эхо я сосчитал. 32 два раза повторило. Беда, беда, беда. Скалы как бы приветствовали приход нашего судна. Хотя, конечно, на иностранный манер ударение не там, но все же, знаете, приятно и удивительно. Впрочем, по правде сказать, особенно и поражаться нечему. Там изумительное эхо в фьордах. Да одно ли эхо... Там, батенька, сказочные места и сказочные бывают происшествия. Вы вот только послушайте, что дальше случилось.